Число 9. В культуре многих народов мира зачастую некоторые числа имеют особое, сакраментальное, магическое значение. Поэтому и в художественных произведениях мы часто можем наблюдать особое отношение авторов к тем или иным числам. Не обошло это и атаку титанов, в которой очень часто встречается число 9. Достаточно вспомнить хотя бы количество шифтеров, порожденных Эмир и девяти конечную звезду, символ элдийского народа. Кстати, точно такая же звезда была еще на короне первого короля элдийцев Карла Фритца, о чем мы узнаем из воспоминаний Эмир. Число 9 также встречается на заседании Верховного командования по вопросу найденных в подвале записей Гриши Егера, Главнокомандующий озвучивает численность разведкорпуса, добравшегося до подвала дома егеров. «Эти книги, — говорит он, — плоды победы девяти присутствующих и 199 павших в бою разведчиков. И тут мы снова видим девятки, но что вкладывалось автором в значение этого числа. Давайте попробуем разобраться». Конечно, в разных культурах число 9 имеет кардинально разное значение. Например, в Японии девятка считается несчастливой, потому что произносится как «ку». Это амофон слова «страдание», что в целом совпадает с истоком появления силы Титана в мире исаямы потому как она была порождена страданием и несла в мир, приумножая одни лишь страдания. С другой стороны, учитывая огромное количество заимствований автора из скандинавской культуры и мифологии, есть и иной вариант трактовки. Дело в том, что у скандинавов девятка считается числом Одина, поскольку именно девять дней и девять ночей провисел Один на Игдрасиле, принесенной в жертву себе же. Тор умертвил мирового змея, но, отойдя на девять шагов, Он падает на земь мёртвым, отравленный ядом змея. Девять ночей ждал фрейр встречи с обещанной ему великаншей Герт. В 28 главе «Видение Гюльви» из «Младшей Эдды» Высокий рассказывает о Хеймдале, говоря, что тот сын девяти дев и все они сёстры. И да, понять, как они произвели его на свет все вместе, довольно сложно. Разве что родили по частям, а потом собрали как конструктор. Ну, или здесь имеется в виду, что девять дев воспитали Хеймдаля. В любом случае опять число девять. Столько же рабов было у великана Бауги, которые перерезали друг другу шеи косами, желая заполучить волшебное точило Одина. Наконец, девять миров связывает своими корнями и ветвями мировой ясень. Но как бы это могло быть связано с титанами, и какой смысл мог бы быть заложен в это заимствование? Есть еще несколько историй из скандинавской мифологии, где фигурирует число «девять». Но они также ничем не напоминают творения исаямы посему считаю куда более вероятным, что в значение этого числа в рамках манги закладывалось классическое японское понимание девятки как символа страдания этого мира, застрявшего в круговороте бесконечной войны за силу титанов и за мировую власть. Впрочем, ничего нового.